Эпилог. Чем порадуйте? поинтересовался президент. Между прочим, действительно порадую, ответил министр обороны, входя в кабинет. Сообщили, что с имперцами подписан мирный договор. Хм, как-то слишком уж просто и легко всё закончилось, произнёс уже находившийся в кабинете министра иностранных дел, раскуривая сигару. В чём подвох? С нашей стороны Договор подписал всего лишь старший лейтенант со стороны имперцев неполноправная принцесса. Не надо было Минские соглашения за основу брать. Карма у них видно плохая, поморщился министр иностранных дел. Опять подписал не пойми кто, непонятно с какими полномочиями и сомнительными перспективами. Думаю, в этот раз всё иначе. Город, где проходили переговоры, осадили какие-то повстанцы. Так что местные и наша разведгруппа отбивались совместно. А на рассвете прибыли вертушки и добили врага полностью и окончательно. Так что теперь местные не только слухи о разгроме своих армий имеют, но и могли лично лицезреть атаку ударных крокодилов за беспощадностью минуемых вертолётами Ми-24. Хм, неплохо, кевнул президент. И если уж после такой демонстрации эта принцесса попытается нас как-то обмануть в лучших традициях наших западных партнёров, то она либо дура, либо храбрая дура. Но, судя по переданной командиром группы краткой характеристике, это не так. Там скорее настоящая орлеанская дева, благородная, храбрая и честная даниэльза. Ещё что-нибудь? В качестве третейского судьи выступила какая-то местная жрица. Мы так и не смогли понять, что у неё за статус. Но судя по всему, у имперцев она пользуется огромным авторитетом, кажется, даже большим, чем та же принцесса Афина. Афина? удивлённо приподнял брови министр иностранных дел. Афина Октава из императорского рода Корнелиев. Звучит на удивление привычно, заметил президент. Так ведь, кто империю основал-то? Самый настоящий римский легион. Поэтому и язык, хоть и изменился за многие века, но всё равно может считаться латынью. А у нас латынью тех же имён и слов общих полно. Афина это греческое слово, уточнил министр иностранных дел. Впрочем, это как раз нормально. В каком там веке нашей эры легионеры на Светлояр попали? Во втором, третьем в те времена для образованного Римлянина знать греческий всё равно что для нас английский. Стоп. О культуре как-нибудь в следующий раз поговорим. А вот вы сказали Жрица. А какие у нас с ней отношения? Пока что весьма позитивные. Эрин Меркурий, так её зовут, проявила к нам интерес и уже изъявила желание побывать на нашей базе и наладить сотрудничество. Если согласится, то заманите её в штат администрации каким-нибудь консультантом. Нам нужны лояльные местные кадры. Но всё-таки приглядывайте, а то мало ли что. Излишняя дружелюбность внушает не меньше опасений, чем излишняя враждебность. База. Всё-таки решено развивать базу. Поинтересовался министр иностранных дел. Работы по созданию искусственных межмировых врат продвигаются позитивно, так что риск потери связи с группировкой войск на той стороне значительно снизился. Пожал плечами министр Барон. Запоссу на всякий случай подвезли, а вскоре начнём строить полноценную военную базу, пригодную не только для обороны, но и для нормальной жизни. Перебросим ещё войск и создадим отдельное подразделение, подчинённое непосредственно Генштабу. Рабочее название проект Экран. Экспедиционный корпус разведки, адаптации и наблюдения. Это действительно того стоит. Более чем, произнёс министр обороны «Вы же видели первичные выкладки?» «Да», — кивнул министр иностранных дел. «Ресурсы, климат...» «Это, я бы сказал, нашу экономику...» «Это, я бы сказал, любую экономику», — усмехнулся президент. «Хоть нашу, хоть китайскую, хоть эквадорскую. Вот, к примеру, против нас бросили до 70 тысяч войск регулярной армии, и это еще не все силы этого так называемого «восточного предела». Но, как я понял... Это что-то вроде местной Сибири или нашего Дальнего Востока. Земли много, а вот население не особо. Так что коренные имперские земли должны быть населены еще плотнее. 70 тысяч, задумался министр обороны. И если это действительно была регулярная армия, обычно государство может спокойно содержать армию в 1% от общего населения, а это дает не менее 7 миллионов только в восточном пределе. И это примерно столько же, сколько в Дальневосточном ФО. Так что население Нового Рима вполне может быть сопоставимо с населением России. Рынок в 150 млн подконтролен исключительно нам, не только рынок, но и население, уточнил президент. По своей сути сельское, привычное к тяжёлому труду и минимальным благам, при грамотном подходе ассимилировать их вполне реальная и весьма привлекательная задача. «К тому же перед нами открываются очень интересные мобилизационные перспективы», — вставил министр обороны. «Вы про тех великанов, что участвовали во Владимирском инциденте?» «Именно. Два с половиной метра ростом, внешне походят на каких-то неандертальцев, очень здоровые и довольно-таки уравновешенные, хотя и туповатые. Нескольких взяли живьем. Не знаю, кому как». а нам бы солдаты, которые могут вместо автомата Калашникова стрелять из крупнокалиберного пулемета с рук и таскать на себе полтора центнера снаряжения, очень бы пригодились. Или вот еще. Группа контакта доложила, что подобрала раненую девушку, которая по всем признакам самый натуральный эльф. «С этим всем позже», — произнес президент. «Нам для начала нужно определиться с местными реалиями». чтобы строить долговременные отношения с местными. Так что даже со статусом Светлоярской территории пока не всё ясно. Поэтому пока что управление будем строить по примеру советской оккупационной администрации в Германии. Кто там на Светлояре сейчас главный-то? Майор Кравченко, насколько помню. Пока что да. Прибывший генерал-лейтенант Вершинин пока знакомится с обстановкой и осуществляет общую координацию. Но в будущем планируем оставить Кравченко как исполнительного и грамотного офицера, уже немного знакомого с местной обстановкой. Только звание ему накиньте, что ли, а то майор это как-то не солидно. Или даже сразу в неочередное. Да и вообще, наградите там парней. Всё-таки отлично сработали в такой срок и без всякой подготовки. Подвал был тёмным, но хотя бы не сырым, в отличие от предыдущего. Но Роману это всё равно радовало мало, ведь он всё ещё находился в чьих-то пыточных застенках. В чьих именно? Да кто ж его знает. Это началось в тот день, когда он, как назло, застрял в пробке по дороге в офис. Самый обычный день, не обычно тёплого островного лета, самая обычная пробка, а затем обстрел. Огонь и взрывы. и какие-то ряженые клоуны, одетые словно средневековые солдаты. Мечи, копья, арбалеты. Роман пытался было сбежать, но получил по голове древком копья и очнулся уже в лагере пленных. К вечеру его и еще пару сотен человек прогнали через какие-то ворота в уже другой лагерь, который ночью атаковали танки. Ни везение не кончалось. Роман и ещё нескольких человек забрал с собой успешно отступивший из лагеря отряд всадников. Несколько дней они провели в пути, пока не добрались до какого-то города, где оставили двух девушек и какого-то гостарбайтера, а Романа отправили дальше. Так и хотелось сказать по этапу. Тогда он думал, что ничего хуже побоев, отвратительной кормёжки и изнурительного перехода быть не может. Наивный Всадники передали его каким-то непонятным типам в цветастых балахонах, которые немедленно бросили его в самую натуральную темницу, а потом прислали громил и без особых изысков начали выбивать ответы. Учитывая, что эти урода не понимали ни английского, ни русского, а сами говорили на какой-то тарабарщине, это было сложно. Хотя Роман был готов говорить и без всяких побоев, Он-то даже не собирался строить из себя героя и с радостью сказал бы всё, что требуется. Вот только что может знать самый обычный менеджер, который, как говорится, не работает в, а работает на. Романа перевозили ещё несколько раз. Подземелья менялись, а вот условия не особо. Но вот в последний раз его прекратили пытать. А вместо этого регулярно заходил какой-то флегматичного вида мужик в тёмном балахоне, который усаживался перед романом и смотрел ему в глаза. Долго-долго. И это было ничуть не лучше избиений, потому как голова после этих гляделок раскалывалась так, что хотелось сдохнуть. Менеджер и хотел бы умереть, да духа не хватало и жить очень хотелось. Неважно как, но жить. К тому же теперь ему явно не дали бы умереть. Потому что этот мужик не просто смотрел в глаза Романа, а ещё и методично копался у него в памяти. Час за часом, день за днём, в полутёмном подземелье быстро исчезло ощущение времени. Не было понятно, ночь на дворе или день. Время разделилось на визиты человека в Балахоне и на его отсутствие в камере. Он перебирал воспоминания романа, словно вор, знающий, что на дне полного мешка мусора есть золотая монета. Мага-менталиста мало интересовали эмоции или переживания менеджера, на поверку оказавшиеся совершенно жалкими, и ему нужна была информация совершенно другого рода. Его интересовало многое, но менеджер оказался неважным источником. И даже языковой барьер тут был ни при чем. Менталисту не требовалось знать язык, Он говорил образами. Всплывают картины из памяти: паспорт, дом, город. Образы складываются в вопрос: Откуда ты? Страна, глобус, выпуск новостей, паспорт, Россия. Насколько она большая? Насколько сильная? А вот здесь начинался затык из-за того, что знаний у Романа было на самом деле маловато, а те, что были, часто противоречили друг другу. Россия нищета, тоталитарная страна, Так от чего же он до сих пор живёт в ней, а в Европу даже в отпуск не ездит. Почему? Потому что финансы не позволяют. Съёмная квартира, купленная в кредит машина, но зато новенький iPhone, личный блог в сети и страница на Фейсбуке, где Роман регулярно постил слова и обличительные статьи столь любимых им лидеров оппозиции. Российская армия голодная, состоит из забитых дедовщиной пацанов и алкашей, вооруженных ржавыми автоматами и старыми танками? Тогда почему Россия еще не завоевана? И как такая слабая армия смогла разгромить Соединенную армию Восточного предела? Яфи сон перемешивались. Ощущение времени исчезло. Голые каменные стены и сидящий перед Романом усталый человек — вот и все, что осталось вокруг». А может быть, и во всем мире. Вопросы-образы повторяются. Они от раза к разу все четче. Россия, власть и организация, правитель, технологии, магия, оружие, армия, флот. Хаос, обрывка воспоминаний в голове романа совсем не радует менталиста. Он недоволен. А когда он недоволен, головная боль становится почти невыносимой. Но чем сильнее боль, тем больше оттупление. Без различия, усталость и злость. Впервые за свою сытую жизнь, с модой на поездки за границу, ненавистью к собственной стране и преклонением перед Западом хочется совершенно невероятного, чтобы за спиной действительно стояла жестокая и мрачная империя зла, которая возьмёт и уничтожит всех этих грёбаных уродов со всем их средневековьем. И хочется поверить, что российская армия Это не сборище алкоголиков и воров, как её изображает кое-кто, а действительно сильная армия, которая придёт и спасёт. А перед этим воткнёт красный флаг в развалины местного Рейхстага или Капитолия. Или даже просто спалит тут всё от горизонта до горизонта. 200 пушек на километр фронта и 1000 танков против такого не устоят никакие драконы или магия. Армия Восточного предела это ещё не всё. Империя может собрать в десятки раз большую армию и рано или поздно победит эту твою Россию. Злость растёт, и она неожиданно придаёт ясность мыслям, совершенно непривычную ясность. Победит, да? Мечами и драконами? Вспоминается праздничный парад, не из детства, где по Красной площади в телевизоры маршировали какие-то безликие солдаты. Совсем недавние, где было полно военной техники. Но в детстве военные парады радовали, а вот потом стало модно презирать собственную страну и её историю. Что вы сможете сделать против такого? С лязгом катятся танки и шуршат колёсами бронемашины, ощетинившись пушками и ракетами. Настоящие стальные крепости, способные идти по выжженной ядерным огнём земле и способные уничтожать цели за многие километры. Маршируют батальоны, экипированные словно какой-нибудь звёздный десант. Пусть это может даже просто показуха, и на всю армию это один такой батальон, но империи хватит и одного батальона. Небо пересекают тени рукотворных драконов, ударных вертолётов, истребителей-перехватчиков и стратегических бомбардировщиков. Быстрее звука на другой край мира тонны и мегатонны смерти в тротиловом эквиваленте. Когда-то эскадрилья бомбардировщиков могла сжечь полгорода, сейчас половину континента. Морские волны режут острые носы крейсеров и эсминцев, немногочисленных, но оттого не менее опасных. А из глубин всплывают округлые чёрные туши подводных лодок, несущих в своих чревах десятки ракет. Менталист не впечатлён. Кажется, он не верит в эти образы воспоминания. Мы найдём, что противопоставить всем этим игрушкам. Да? Тогда противопоставьте что-нибудь этому. Море вспучивается и выплёвывает в хмурые морские небеса тушу баллистической ракеты, что оставляя за собой след из дыма и огня, взмывает в стратосферу. Она достигает наивысшей точки своего полёта там, где уже начинается ближний космос, и звёзды больше не подмигивают из глубин вселенной, а смотрят холодно и равнодушно. А затем рушится вниз из чёрно-фиолетовой бездны неба, устремляясь в город на берегу океана. Этот город никогда не спит. Небоскрёб около моря, среди которых будто муравьи снуют тысячи людей и машин, погружённые в ежедневную суету. Вспышка. Ярче тысячи солнц, как сказал кто-то, где-то, когда-то. 5 секунд свечения. 5 секунд, пока над землёй растёт испалинский плазменный шар. За это время всё вокруг раскаляется до температуры в 1000 градусов. Люди не сгорают, как не горят мокрые губки, но вода из организма начинает стремительно испаряться, превращая человеческое тело в мумию. Тысячами, десятками тысяч они стоят там, где их настиг беспощадный свет. А затем налетает ударная волна. Воздух становится твёрже алмаза, камень хрупче стекла, а люди превращаются в невесомую пыль. Волна вбирает в себя жар, расходясь огненным валом, который заставляет металл даже не плавиться, а просто гореть. На сотни метров вокруг не остаётся ничего живого. В эпицентре воронка, облицованная чёрным стеклом, в которое превратилась земля. На километры вокруг невидимая смерть, что будет убивать многие годы, неотвратимо, тихо, беспощадно. А к небесам уже поднимается исполинский гриб От взрыва в полмиллиона тонн тротила Менталист побледнел А Роман, порвав пелену между сном и явью Выплюнул из себя вместе с кровью хриплый смех Круглый подземный зал был скупо освещен горящими факелами Воздух тяжел и удушлив Обычно здесь не собиралось столько народа. Со всех краёв ведомого мира пришли они. Смуглая кожа, серебристые волосы, красные глаза и заострённые уши. Тёмные эльфари, первые хозяева этого мира, кровавые хозяева, что отвели человеческой расе участь рабов и еды. Иные одеты в меха на манер северных варваров, иные в халаты кочевников. Иные в тонкий шёлка на манер народов тёплого берега. Не по месту и погоде одежда. Там, над толщей камня, об испалинскую стену горный хребет, что протянулся по всему северному побережью громадного материка, бились холодные волны свирепого северного океана. Но тёмные феи не роптали тем, кто потерял свою землю и тысячи лет лишь отступал перед натиском варваров из А нового мира. Не должно жаловаться на какой-то холод. Раз в сотню лет они собирались в этом зале, в последнем истинном храме, что был основан ещё в благословенные времена ночного царства. Раз в сотню лет они внимали воле последней из тех, что властвовала до пришествия проклятых матерью ночью пришельцев из иномира. С каждым разом тёмных ферий оказывалось всё меньше. Не намного, но меньше. Их раса понемногу умирала. Разбросанные по всему свету, верные советники и наставники всех, кто только был в силах и решимости бросить вызов ненавистной империи людей, они посвятили себя войне и мести, часто забывая о продолжении рода. Но век темных феоридолог. Им и так положены века жизни, а священные ритуалы продлевали ее еще дольше. Уже пять раз пожирающая мать объявляла о том, что истинному народу следует ждать, копя силы и плетя интриги. Не время, говорила она. Враг слишком силён, его не одолеть грубой силой или хитрым заговором, а цена неудачи слишком велика. Это отмщение должно стать последним. Либо тёмные эфиарии наконец-то сокрушат презренную империю людей и примкнувших к ней светлых выродков, либо падут окончательно. Толстая цепь, что уходила в глубь чёрного провала в центре зала, с лязгом пришла в движение. Спустя какое-то время из провала показалась каменная площадка, подвешенная на этой цепи. На ней возлежало существо, достойное забытых богов истинного народа. Женский торс сверху, тело гигантского паука отливающее тёмным металлом снизу. Длинные серебристые волосы спускаются до самого пола. Глаза скрыты чёрной повязкой, на шее массивное золотое ожерелье-уск, закрывающее грудь. На секунду могло показаться, что это просто какое-то диковинное изваяние, но затем с лязгом шевельнулись паучьи лапы. скрипнули щитки нечеловеческого тела, дрогнули тонкие и изящные пальцы. Пожирающая мать обвела слепым взором собравшихся в феоре и скривила тонкие губы в подобие улыбки. «Дети мои!» Голос ее, как всегда, был певуч и красив. «Слушайте меня и несите мое слово дальше. Мне было видение, и мне открылось...» Что империя людей будет вергнута в хаос. Довольно мы ждали и таились. Готовьте мечи, вспоминайте заклинания, плетите интриги. Грядёт наш решительный бой, наше отмщение, последнее отмщение. Знаки небес благоволят. Луны сходятся вместе, алая звезда восходит. То, что случилось однажды, случится вновь. Судьба замыкается в круг. Солнце вновь воскреснет, чтобы умереть и оставить мир алой звезды. И отмщение свершится под её светом, под светом алой звезды кровавой. Пара К29 приземлилась на городской окраине, а четвёрка М24 легла на обратный курс в направлении базы. А вынырнувший из-за облаков лёгкий биплан заложил вираж, улетая прочь от затихающей битвы около Илиона, и напоследок качнул крыльями, украшенными красными звёздами. Конец книги. Читал Петров Никита.